Глава 87. Лука. Я продолжаю лежать, ожидая пулю, но ничего не происходит. «Фрэнки, ты в порядке?» — кричит Грейсон. Фрэнки сбрасывает пиджак, показывая нам красное пятно, расползающееся по рубашке. Рано в плечо. Он смотрит на кровь, а затем переводит взгляд на Марию. Она отступает назад и беспомощно поднимает руки вверх, когда Фрэнки хватает ее за горло. «Позвони Романа!» — хрипит он. Она царапает его руки, но Фрэнки смеется, стервя в лицо, методично обыскивает карманы ее черных облегающих штанов и находит телефон. «Пароль!» Она сжимает губы и краснеет, поскольку Фрэнки все сильнее и сильнее давит ей на шею. «Пароль!» Он на мгновение отпускает Марию, затем ловко обнажает лезвие и представляет нож к ее горлу. «Один, два, три, один, девять, три». «Мария, все в порядке?» Голос Романа заставляет меня стиснуть зубы. «Папа, помоги!» — кричит она. Фрэнки вонзает нож в ее плоть достаточно глубоко, чтобы по лезвию потекла кровь. Романа спокойным голосом произносит Фрэнки. Повисает молчание. «Я собираюсь разорвать твой мир на части, Романа». Точно так же, как ты когда-то поступил со мной. Я не понимаю, ты долгое время работал на меня. Фрэнки оглушительно смеется. Ты действительно ничего не понимаешь? Я приходил к тебе не из-за Марка. Я долго планировал месть. За что? Тот взрыв убил не только Карлу и Риту. Еще погибла Лейла. Она ждала моего ребенка. Глаза Марии испуганно расширяются, а Романа не спешит отвечать. «Тебе нечего сказать?» — спрашивает Фрэнки в трубку. «Я не знал», — тихо произносит Романа. «Ну, уже знаешь. И теперь, блядь, ты за все заплатишь. Прямо сейчас, жизнью Марии. А потом я приду и за тобой. Я не остановлюсь, пока не уничтожу тебя». И все, что тебе дорого. Попрощайся с дочерью. Фрэнки, нет, пожалуйста, не делай этого. Мы можем что-нибудь придумать. Я уже потерял обоих сыновей, умоляет Романа. «Папа!» — истерично кричит Мария. Ее совершенно не жалко. Она сама виновата в таком исходе. Ты упустил свой шанс попрощаться. До скорой встречи, Романа! Фрэнки сбрасывает звонок и кидает телефон в дальний угол, а затем переключает внимание на Марию. «Увидимся в аду». Он быстрым движением проводит ножом по ее шее от уха до уха. Мария бледнеет, испуская последний вздох. Фрэнки держит ее, с улыбкой наблюдая, как жизнь покидает тело, а затем бросает останки Марии на пол. «Проследив за его взглядом, я понимаю, что теперь он смотрит на тело Евы. «Грейсон, извлеки пулю», — говорит Фрэнки, продолжая смотреть на тело племянницы, лежащая в луже крови. «Давай сначала вернемся к машине. Там вытащу». «Я с трудом переставляю ноги, пока мы тащимся по складу. Каждый шаг стоит огромных усилий». «Где Роза?» «Мне с трудом удается выговорить эти два слова». «Она в машине с Келлером», — отвечает Грейсон, помогая мне идти. «Она здесь?» Мы выходим на улицу, солнечный свет выжигает мои уставшие глаза. Парковка превратилась в кровавое море. Повсюду валяются человеческие тела. «С боссом все в порядке?» — спрашивает размытая фигура. «Узнаю голос, но ничего не вижу. Мне нужно к розе, — выдавливаю я. Падаю на землю. Больше бороться я не могу. Но нужно добраться до моей розы чтобы сказать ей, насколько сильно я ее люблю, чтобы поцеловать ее в последний раз. Я пытаюсь что-то сказать, но тело не слушается. Оно сдается.